Темная фигура появилась в дверях, кивнула Вэллу и подняла брови в сторону Сомса. Тот сказал «Здравствуйте, мистер Стэнфорд, «Мистер Форсайт, если не ошибаюсь». «Коньяку или виски, Стэйнфорд?» «Спасибо. Коньяку». «Давай покурим. Ты хотел меня видеть». — Мистер Форсайт — мой дядя и мой поверенный. Сомс заметил, как Стейнфорд улыбнулся, словно говоря, да ну вот удивительные люди. Он закурил предложенную сигару, и воцарилось молчание. — Ну, — не выдержал Вел. очень сожалею, Дарти, что твой же ребенок от голубки расклеился. «А откуда это тебе известно?» «Вот именно. Но прежде, чем я тебе это сообщу, будь добр дать мне 50 фунтов и обещание, что мое имя не будет упомянуто». Сомс и Вэлл остолбенели. Наконец Вэлл сказал, «А какая у меня гарантия, что твои сведения стоят 50 фунтов?» или хотя бы пять. То, что я знаю, что твой же ребенок болен. Как немало был Сомс знаком с миром скачек, он все же понял силу этого аргумента. «Ты хочешь сказать, что знаешь, где моя конюшня протекает?» Стэнфорд кивнул. «В университете мы были друзьями», — сказал Велл. Чего ты ожидал бы от меня, если бы я располагал такими же сведениями о твоей конюшне? Дорогой Дарти, величины несоизмеримые. Ты богат, я нет. Избитые фразы вертелись на языке у Усомса. Он проглотил их. Что толку разговаривать с таким типом? Пятьдесят фунтов. Большие деньги, сказал Вел твои сведения действительно ценны?» «Да, клянусь честью», Сомс громко фыркнул. «Если я куплю у тебя эту течь, продолжал Вэл, можешь ты гарантировать, что она не обнаружится в другом месте?» «Мало вероятнее, чтобы у тебя в конюшне оказались две трубы с течью. Мне и в одну не верится. «Одна-то есть». Сомс увидел, как его племянник подошел к столу и стал отсчитывать банковые билеты.